Сидней. Стадион Кантас Арена. 27 февраля 2015 года. О разном. Перед концертом мы с Мари ужинаем за кулисами. Сегодня она выбрала лосось. Вообще-то она его любит, но ей не нравится, как рыбу приготовили именно здесь. Зато она в восторге от яблочного пирога, который я помогаю ей есть. Рука, как и нога, плохо слушается ее. Мари так ослабла, что не в состоянии держать ложку. Мари всегда просит о помощи напрямую. Никаких извинений или попыток скрыть свои проблемы. «Ох уж эта травма!» — жалуется она. «Только посмотрите, видите?» Она поднимает руку. «Как же она мне надоела! Моя рука совершенно потеряла силу». К нам заходит Микки. Он держит ноутбук, на экране которого несколько фотографий, и Мари буквально начинает светиться. Мы видим их дочку Юсофин, кошку Сессон и подснежники, что расцвели дома в саду. Пришла весна, а вместе с ней появились первые цветы. Боже, скоро домой. Как же хочется увидеть Юсси и цветочки. Похоже, это желание заряжает энергией Иосу в гримерке. По полу бежит огромный таракан, но его успевает накрыть стаканом австралиец из нашей команды. В отличие от шведов, он с ними не церемонится Концерт на стадионе Кантас-Арена — это истинное чудо Зрители знают каждую песню Sleeping in my car, Joyride, Dangerous Они танцуют и подпевают, все счастливы Но когда Дея садится за клавишей И начинает играть написанную Мари Watercolors in the rain Зал замолкает Слышны только музыка и голос Марии. Кажется, будто я бежала. Всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Словно акварель, размытая дождем. Припев напоминает мне о нашем разговоре накануне. Я знаю, что Мария особенно любит исполнять эту песню, ведь музыку сочинила она сама. Слова Пера попали в самую точку, описали Мари как нельзя лучше. Когда я слышу, как она поет о сумасшедшей гонке, которая не прекращалась всю ее жизнь, на глаза наворачиваются слезы. Я смотрю на нее, сидящую в белом, блестящем пиджаке, и понимаю. Мари не просто великолепная певица. Она сама история. История не только о выживании, но также о хрупкости и ранимости. Посмотрите, что с ней произошло. Такое может случиться с кем угодно. Зачем прятаться? Вместо этого можно рассказать о своей судьбе и поделиться болью с другими. И зрители действительно хотят услышать ее историю. Для меня это очевидно. Мари поддерживает весь стадион. Она протягивает руки и кажется, будто она принимает всю любовь, которую ей дарят. А мне в голову приходит еще одна мысль. Щедрость не только в том, чтобы дарить, но и в том, чтобы принимать. Мари искренне показывает своим поклонникам, что они для нее значат. Думаю, они тоже это чувствуют. Микки наблюдает за Мари из-за кулис. Он тоже тронут до глубины души. Вечер удался. Я испытываю невероятную гордость, глядя на нее. Но горжусь ею не просто как своей женой и талантливой артисткой. Это гордость иного характера. Мари дарит надежду тем, кто попал в непростую ситуацию и, быть может, проходит через столь невыносимые тяготы, что и представить себе невозможно. Турне подходит к концу. Через два дня мы вернемся в Швецию. «Я рад, что мы едем домой», — говорит Микки. «Гастрольная жизнь прекрасна, но я очень переживаю за Мари. Боюсь, что ее покинут силы, что с ней что-то произойдет у меня каждый раз будто камень падает с души, когда завершается очередное турне и я понимаю все прошло хорошо правда оказавшись дома мы обычно тут же хотим вернуться на гастроли беспокойство то все равно никуда не исчезает оно повсюду жизнь мики насквозь пронизана переживаниями, а еще печалью которую он всячески пытается скрыть. По его мнению, очень непросто поддерживать высокий эмоциональный тонус, когда в основе основ все таки лежит горе. Порой от него удается отгородиться, но подобное не проходит бесследно. Рано или поздно человек может уйти в себя. Я каждый день пытаюсь примириться с нашей судьбой, но это невероятно трудно. Жизнь не похожа на математику, где плюс на минус дает плюс. Радость не убивает печаль. Эти два чувства просто-напросто сосуществуют друг с другом. Стараясь справиться с трудностями Микки прибегал к разным стратегиям. Одна из них ⁇ погружение в рутину. Повседневная жизнь, забота о детях, все это остается и служит некоторым утешением в дни, наполненные страхом и растерянностью. Второй способ ⁇ попытка жить сегодняшним днем. Поняв, что беспокойство съедает меня изнутри, я решил не думать о будущем. Беспокойство всегда связано с будущим. Я учился жить одним днем, чтобы перестать переживать, и в настоящем уже нет места и времени для беспокойства. Настоящее такое, какое есть. Радость от того, что я встретил большую любовь, побеждает страдания, связанные с болезнью Мари. Как жаль, что это произошло, когда мы были еще так молоды. Мари было 44, мне 45. Но счастье, которым мы к тому моменту успели насладиться, никто не сможет отобрать. А как я рад, что у нас такие дети такие отношения. Сегодня мы вынуждены жить с травмой, которую Мари получила при облучении. Сейчас уже трудно припомнить, какой наша жизнь была раньше. С диагнозом мы прожили больше лет, чем без него. После концерта все, как обычно, собираются вместе. Оскар разливает шампанское. Такова его особая миссия на этих гастролях. Мари пока с нами. И тут начинается разбор полетов, Что удалось, а что не получилось. И все же главное — атмосфера праздника. Все возбуждены, и всем хочется высказаться, даже если что-то пошло не так. Кристофер и Пер, возможно, порезались. Иногда они с такой силой бьют по струнам, что пальцы начинают кровоточить — «Бывает, им обоим достается», — рассказывает Мари. «Уже не в первый раз я поражаюсь. В общем-то, Мари — центральная фигура в этом туре, и ей достается все внимание. Но при этом нередко именно она оказывается в стороне, будто наедине с собой. На сцене весь свет направлен на нее, а за кулисами она остается в тени. Думаю, все, у кого есть хоть какой-то изъян, понимают, о чем я говорю» отмечает Мари. Будь то проблемы с ходьбой, чтением или чем-то еще, и вы уже чувствуете себя изгоем. Это неизбежно, добавляет она. Однако дело не только в травме, продолжает Мари. В музыкальной индустрии доминируют мужчины. Голос женщины порой совсем не слышен. Меня ужасно раздражает, когда мужчины общаются исключительно между собой, будто меня нет рядом. Мари — это сердце Roxette говорит Кристофер Лундквист. Она окрыляет группу. Он тоже считает, что в мужской, связанной с техническим оборудованием и ориентированной исключительно на заработок в музыкальной сфере, ей, к сожалению, никогда не удастся занять должное место. У нее все чувства на поверхности. Она открытая и ранимая. На этом строится ее творчество. Публика это чувствует и принимает. Зрителей трогает ее манера. Но с ее ранимостью сложно вписаться в нашу индустрию. Такого человека могут тут же счесть, слабаком и забыть о нем на следующий же день. Мне кажется, она достойна большего уважения. При этом успех Роксет во многом обусловлен именно ее чувственностью. Мари нужно слушать и поддерживать, и это самое главное, объясняет Кристофер. По его мнению, Мари не воспринимают всерьез как раз потому, что она женщина. Он не раз замечал, что мужчины ее просто игнорируют, и это случилось еще до болезни. Она лишь одна из многих тысяч женщин в музыкальной индустрии. «Я спродюсировал добрую сотню пластинок по всему миру», продолжает Кристофер, «и везде из года в год я видел одно и то же. На женщин не обращают внимания». У меня сложилось впечатление, что к началу творческого процесса в студии у музыкантов уже есть некий план, который остается только реализовать. Это нормально. Но ведь что-то действительно прекрасное зачастую рождается случайно, когда происходит нечто непредвиденное. А большинство мужчин в таких ситуациях просто пугаются. Им кажется, что они теряют контроль над ситуацией. Они хотят продолжать работать согласно намеченному плану. Их плану. В отличие от них, женщины, как правило, обладают способностью поймать момент и не пытаются подстроиться под жанр или мнение других. Именно поэтому Кристофер предпочитает работать с женщинами. В начале карьеры меня обучали мужчины, а потом мне пришлось переучиваться, и среди моих педагогов теперь в основном женщины. И знаете, музыка стала получаться лучше и интереснее. Я видел множество разочарованных женщин, не понимавших, Откуда в них это недовольство? Мне кажется, все дело в мужчинах, обладающих властью, любой властью. Они просто-напросто уверены, что лучше разбираются в компьютерах, магнитофонах, инструментах, процессе записи песни, деньгах, времени, выпуске пластинок. Сколько людей, столько и способов перетянуть на себя одеяло, но все сводится к одному. Стремлению любой ценой заполучить власть и контролировать ситуацию раксет пожалуй все это доведено до крайности быть может из за невероятного успеха благодаря которому вокруг группы крутятся огромные деньги мне кажется некоторые мужчины могут испытывать раздражение или зависть поскольку целиком и полностью зависят от марии возможно они даже не отдают себе в этом отчет порой марии даже считают чуть ли не главной проблемой группы так было и раньше еще до ее болезни безумная культура если хотите знать мое мнение И масштаб этого безумия просто невероятен. Но Кристофер добавляет, его слова относятся не только к миру музыки. «Я вообще считаю, что мужчины зачастую боятся того, что нельзя измерить, проконтролировать или запланировать. Они боятся собственных чувств. И если уж говорить откровенно, то опасаются они и женщин. Вам может показаться, что я преувеличиваю, но именно к таким выводам я пришел за долгие годы работы». Без комментариев. Кристофер прекрасно все описал. Это в точности мои ощущения от происходящего в музыкальной индустрии. Соглашается Мари.